Глава 15. -я. О неожиданных открытиях и однозначных выводах. В забытьи я пробала остаток ночи. Когда открыла глаза, уже светало, и гроза наконец-то прекратилась. Ездовой не спал, просто свернулся вокруг меня, словно стараясь согреть. А вот лежащий у меня на коленях Гринфрок пока просыпаться даже не думал, но при одном взгляде на дракончика вся злость за его безответственность пропала. Его лапки были выпочканы в том целебном концентрате, что в своё время взял у хранителей для меня Лекс, а я на всякий случай прихватила на вылет с собой. Сам же фиал валялся рядом совершенно пустой, но при этом концентрат покрывал мои руки и лицо. Видимо, Гринфрок нанёс на все открытые участки кожи, и вдобавок на лапе ездового красовался свежий шрам, хотя раньше его точно не было. Получается, дракон упал так неудачно, но Гринфрок и его пытался вылечить, и рана вполне затянулась. И пусть лечение ничем не помогло, но уже один факт заботы приятно отозвался в сердце. Может, не такой уж мой дракончик и бессовестный эгоист, как иногда казалось. Я встретилась взглядом с ездовым и по-драконьему тихо произнесла: "Спасибо, что спас нас, не бросил там". Он кивнул, будто уже одним жестом принимая мою благодарность. Ты всегда была добра ко мне, и я не хочу твоей смерти. Так странно его слышать. Но почему ты раньше со мной не разговаривал? Гнев запретил всем драконам общаться с тобой, чтобы на территории университета никто не узнал. Ни один дракон не может ослушаться Гнева. Он сильнейший и мудрейший из нас. Мне было вот тоже сейчас не помешал кто-нибудь сильный и мудрый. Взяв Гренфрога, я осторожно встала. Голова гудела, и плечи ужасно болели. На верникат вчерашнего полёта в драконьих лапах остались внушительные синяки. Ты сам как? В порядке? спросила я у ездового. Нам очень нужно как можно скорее лететь дальше. Понимаешь, там лекс, голос дрогнул. Сожалею, но пока я лететь не в состоянии, ездовой покачал головой. Повредил ещё и крыло при падении, и если рану на лапе твой дракончик заживил, то на крыло уже просто целебного средства не хватило. Но я не случайно приземлился именно здесь. По ту сторону он кивнул в темноту пещеры. Мы можем найти помощь. А что там? Не поняла я. Там дом мой и моих собратьев. Там начинаются драконьи пустоши. Там нам точно помогут. Боюсь, драконы не особо обрадуются появлению человека на их землях. Лично я туда совсем не рвалась. Но с другой стороны, вдруг кто-нибудь из них согласится отвезти меня к Лексу, раз ты сам лететь не можешь? Ездовой не стал комментировать эту идею, поднялся на лапы и направился вглубь пещеры. "Идём, я знаю путь". В отличие от меня, ездовой прекрасно видел в темноте, и мне, чтобы не убиться в кромешном мраке подземных переходов, приходилось постоянно держаться за него. Гринфрог по-прежнему спал, но сейчас это было и к лучшему, пусть уж не увидит этот путь. Он из -за заброшенных университетских коридоров беспрестанно ворчал, а тут так вообще ор поднимет с перепуга. С ездовым мы почти не разговаривали. Мне лишь удалось выяснить, что его имя Шёпот, и что этот подземный путь прямиком выведет нас куда надо. Лично мне было надо прямиком к Лексу, хоть как-то попытаться его спасти. На пешком я бы точно не успела, а так есть надежда уговорить другого дракона. Примерно через час пути впереди забрезжил свет. Мы вышли на склон. Замерв на месте, я даже ахнула от восхищения. Настолько хватало взгляда, раскинулась цветущая долина, окружённая скалами, как неприступными стражами. И именно в скалах чернели пещеры драконьих жилищ, и сами их обитатели мелькали в небе, на склонах и внизу в шумной речушке. Это и есть драконьи пустоши, уточнила я. Лишь малая часть мы называем это место первой террасой. А почему такое название? Никто уже не помнит. Но все вопросы тебе лучше задавать, не мне. Не сдавайте в ноль влево. Там на склоне уютно примостилась небольшая и вполне крепкая на вид хижина. Судя по вьющимся домку вполне жилая. И вот ведь странно, в этой укромной обители природы творение рук человека вовсе не казалось чужеродным, даже наоборот. Словно бы неотъемлемой и важной частью. А ведь лорд Сагрейн не рассказывал про неведомую только колдунью, только шаманку, живущую как раз на драконьих пустошах. И вроде как она знала всё о местных обитателях. может и смогла бы пролить тень на сочность гринфрога. Но главное, она могла уговорить кого-нибудь из драконов отвести меня к Лексу. Я решительно направилась к хижине. Издавой шёл за мной. Где да гринфрог как раз проснулся. "Вы живы?" сонно уточнил он со слабой надеждой. "Живы", улыбнулась я и сердито добавила. "Надеюсь, ты понял, как нехорошо вчера поступил. Из-за твоей прихоти мы все могли погибнуть". "Ты да понял, я понял". Он хоть и насупился, но отвёл явно виноватый взгляд. Больше эту тему не развивали. Я в мыслях вовсю придумывала, что именно сказать драконий шаман. Гринфрок вовсю вертел головой по сторонам. Ездовая остановился в нескольких шагах от хижины, сказал, что будет ждать нас здесь, а я решительно, но вежливо постучала. Но ответа не последовало. Да и дверь открылась сама собой, открывая взгляду единственную комнату. Здесь было довольно просторно. В центре, над сложенным очагом, в котле что-то кипело, кажется, просто вода. А рядом суетилась древняя старушка в облахоненных лохмотьях, но самое странное, при этом она выглядела вполне опрятной. Да и сама хижина уютная, несмотря на засилье всявозможного хлама у стен. А ещё тут было полным-полно маленьких драконов. Они ёркали туда-сюда, гонялись друг за другом, играли, ну просто дети. Я даже сказать ничего не успела. Старушка махнула мне рукой: "Так, иди сюда". Опустив гренфрога на пол, я тут же подошла. Шаманка сучила мне ложку на длинной ручке и скомандовала: "Мешай и быстро". Я послушно принялась мешать воду в котле. Интересно, кристальная прозрачность при каждом движении начинала мутнеть и всё сильнее. "Здравствуйте", спешно начала я. Простите за беспокойство, но так. А теперь возьми вон тот пучок серебристой травы с белой бичёвкой. Без церемонно перебила она, указывая на засушенные вязанки над низким окном. И быстрее, пока вода не остановилась. Пришлось спешно хватать указанный пучок, развязывать верёвку чуть ли не зубами, так как второй рукой я продолжала мешать уже почерневшую воду в котле. Траву и столкив в порошок, И добавь в воду ровно 3 щепотки, продолжала распоряжаться старушка. Ступка на столе и не забывай мешать. И снова пришлось чуть ли не бегом хватать ступку, толочь сухую траву, попутно хватаясь за ложку, чтобы во дворозь в котление останавливался. Едва я добавила 3 щепотки серебристого травяного порошка, вода на миг покрылась глянцевой коркой, словно миг заледенев, но тут же снова закипела. Вы извините, я, конечно, рада помочь, но у меня и снова она не дала мне договорить. А теперь возьми вон тот фиолетовый флакон на полке у тебя за спиной и добавь ровно одну каплю. И скорее, честно, уже хотелось в сердцах бросить всё, но я сдержалась. Схватила нужный флакон, капнула из него каплю могучей маслянистой жидкости в котёл. Тут же повалил густой оранжевый дым, настолько едкий, что я закашлялась, и из глаз сами собой потекли слёзы. Я вообще не могла их унять. 1 2 3 4, словно отчитывала их шаманка: "Хватит. Шаг назад. Стоило мне отойти, дым тут же исчез. Да и вода в котле больший кипела, переливаясь перламутрово-зелёным". Я спешно вытерла слёзы и уже просто не сдержалась. Послушайте, я всё понимаю, но мне очень срочно нужна ваша по, но она будто меня и не слышала. Пустой флакон возьми вон там справа из сундука, только выбери из тёмного стекла. Мне нужно зелье перелить. Я уже чуть не взвыла. Извините, но она жестом попросила меня замолчать и уже совсем не командирским тоном, мягко, очень по-доброму произнесла: Ты сама должна была приготовить для своего мужчины противоядие, иначе бы оно оказалось бесполезным. Подождите, опоเชла я. То есть вот это противоядие, с недоверием перевела взгляд на перламутрово-зелёное содержимое котла. Да, именно оно. Только ты могла его сделать. Особенность такая, что лишь у искренне любящего получится действенным. Перелей его в флакон, пока горячее, оно очень быстро испаряется. черпак и маленькая воронка на полке справа от окна и главное запомни что никто кроме тебя не должен флакона касаться иначе вся исцеляющая сила пропадёт особенность такая у этого противоядия крайне осторожно я наполнила флакон зелёным и плотно закупорила даже слов не могла подобрать чтобы толком выразить свою благодарность сказала просто спасибо вам огромное а то я просто не знала что и делать так а никто бы не знал дорожка присела на топчану стены считается, что от яда чёрной зари не существует средства, не зря она называется воплощённой смертью, но на любую смерть есть жизнь, просто нужно знать, где её искать. И не переживай, времени у тебя достаточно. Ты успеешь до своего мужчины добраться прежде, чем действие яда станет необратимым. К тому же противоядие должно дозреть. Будет окончательно готово, когда на ощупь флакон станет ледяным. Не волнуйся, ты поймёшь, а пока не спеши. Как только шопот станет лучше, улетите. Но откуда вы вообще всё это знаете? Всё ещё в изумлении я опустилась на колченогий табурет у входа, даже не обращая внимания на грин. Даже не обращая внимания, что гринфрок уже вовсю носится вокруг с маленькими дракончиками. Что мне противоядие нужно было, или вы всё-всё знаете? Старушка засмеялась на удивление звонким девичьим смехом. Нет, что ты? Я знаю далеко не всё. Лишь то, что связано с драконами и носителями хотя бы искры их сущности. То есть хранителями, уточнила я. А может вы и в курсе, к какому виду принадлежит мой гринфрок? Он же совсем не зелёный болотник, хотя вроде бы и похож очень. На самом деле, есть ещё одни драконы, которые в детстве почти неотличимы от болотников. Не волнуйся, я всё тебе объясню. Но сначала тебе нужно кое-что увидеть. Сама не сможешь, ведь настолько я знаю, драконье зрение ты ещё не развила. Закрой глаза, я помогу. Я тут же закрыла глаза. Сначала абсолютно ничего не происходило, но вдруг голова нестерпимо закружилась. Как тогда, когда я была в зале Драконьего зрения, темнота размылась, внутреннему взору открылось бесконечное лазурное небо. Пусть не сразу, но я сообразила, что просто вижу то, что видит сейчас некий летящий дракон. Он был очень-очень высоко. Его взгляд охватывал не только эту долину, но, может, и все драконьи пустоши. Сейчас он смотрел вниз, а я, кажется, даже дышать перестала. Сверху хаотичное нагромождение скал вовсе не казалось таким уж хаотичным. Уж очень оно напоминало некий узор, тайный знак. Так ведь именно он был изображён на том пропавшем металлическом круглеще, которое я приняла за монету, и его же мы с Лексом видели, когда провалились в заброшенный зал в старой части университета. Я тут же резко открыла глаза. Ашараша смотрела на старушку, а она, совершенно невозмутимо, что-то себе напевая, сняла с очага уже опустившийся котелок, поставила греться чайник и раздавала дракончикам и моему гремфрогу в том числе печенье. А что это за знак? тут же спросила я. Не хочу утомлять тебя подробностями событий древности, но суть в том, что это символ единения двух великих рас. Люди и драконы? Да, люди и драконы, шаманка кивнула. Думаю, ты сама уже догадалась, что драконы далеко не такие недоразвитые существа, которыми люди их считают. На самом деле, они ничем не хуже нас. Да, у них иное обличие, они живут в пещерах, да и сама их жизнь совсем другая. Но так же, как и люди, они любят, верят, чему-то учатся, ошибаются. Пусть два расы слишком разные, но они равны в этом мире. Вот только, к сожалению, люди этого не понимают. Они считают себя оглавенствующими. пытаются подчинить драконов, истребляют их, и в свою очередь драконы всегда мстят за гибель сородичей. Однажды эта война истребит всех. Вот именно потому и появились в нашем мире хранители. То есть я в взаимосвязи не увидела, вы воплощение того, что люди и драконы должны жить в мире, в союзе друг с другом. Ведь как иначе человек с искрой драконьей сущности и дракон исчистичкой человеческой души. Именно появление хранителей должно было прервать древнюю вражду между расами. Но вы все восприняли это иначе. Люди увидели лишь новый способ добиться власти над драконами, а драконы сочли коварным кощунством привязанность магических собратьев к людям. Но всё же не все. Тот знак, который ты видела, это символ союза. С рождением первого хранителя возвысились здесь эти скалы. Есть драконы, которые понимают истинную суть нашей природы и намного готовы ради прекращения вражды, даже на жертвы. Погодите, так ведь грозовой гнев получается осенило меня. Да, он сам позволил людям его пленить, кивнула старушка. И лишь с одной целью, чтобы быть там, где появится крохотная надежда закончить эту бессмысленную войну, чтобы помочь тому, кто в силах это сделать. Так Но если знак был в потайном зале университета и явно очень древний, начала рассуждать я: "Выходит, у нас там в курсе про Союз? Да, когда-то в стенах этого замка был основан тайный орден, и даже теперь в вашем университете есть те, кто входит в него". "Немного, правда. Ты даже их знаешь?" Шаманка смотрела на меня с любопытством, словно подначивая, смогу ли угадать. Я на миг задумалась, неуверенно произнесла: Кажется, я поняла. Это лорд Сагрейн и магистр Диссер. Верно. Но ты ещё кое-кого забыла. Бельгас Прадан, декан моего факультета, обмолвила я. Этот вечный мрачный угрюмый тип, никогда бы на него не подумала. Впрочем, и магистра Диссера я бы тоже особо дружелюбным не сочла, но они, получается, именно за установление союза. И не только они, но и это ты узнаешь со временем. Но после всей крови пролитой в вражде, союз просто так не создать. Нужна объединяющая сила. И именно её появление ждут люди Ордена. Даже не знаю, что сила эта уже появилась. Появился тот, кто сможет вернуть мир. Это некто из легендарной, считающейся вымершей расы прародителей. Тот, кого все драконы признают своим предводителем, но не просто дракон, а дракон с частицей человеческой души. Да, Марина, она улыбнулась. Ты правильно догадалась. "А ну отдавайте моё печенье драконьей мелоката", возмущённо гласил великий предводитель из потерянной расы, гоняясь по хижине за дракончиками. Более шустрые и ловкие, они лишь смеялись, и то тянули его за хвост, то дружно схватив пытались поднять в воздух. Я едва сдержала нервный смех. Мой мелкий обжора, гипотетический правитель. Ну всё, драконней расе придёт хана. А вот старушка снова стала предельно серьёзной. Надеюсь, ты понимаешь, какая ответственность лежит на тебе. Сереброкрылый Светозар, мощнейший из драконов, сильнее даже грозового. Но пока он мал, и очень уязвим, именно ради его охраны гнев и позволил людям себя пленить, чтобы защитить Светозара в случае смертельной опасности. Но ведь пока хранители его выслали, гневы собираются убить, посхватилась я. Ничего подобного, не беспокойся. Старошка сняла с очага закипевший чайник. Вас отправили на этот вылет лишь с одной целью поймать всех злоумышленников, виновных в исчезновении хранителей в последние годы. Всё было нарочно подстроено. За вашими группами тайком следовали лучшие королевские отряды, но держались на расстоянии, чтобы не быть замеченными. И если бы там в крепости вы бы немного подождали, то они бы вас спасли. А так вы получается с ними разминулись, но зато не разберутся с реквизитинсами и прибывшими за товаром роданцами. Так а сами хранители сейчас где? Уже на подлёте к университету, не волнуйся. Все спаслись, в их числе только двоих не хватает, тебя и его. Марина, не бледней ты так. Он просто тебя ищет. Сразу отправился на поиски и два обнаружил, что тебя нет среди остальных. Его грядущая крепость навиделась и сейчас в округе разыскивает. Пусть ранний яд основательно подтачивает его силы, но поверь, ни ты, ни кто другой даже не представляете, какой мощью он обладает. Объединённая магия? я помрачнела. Да, объединённая магия, которая убьёт его, если всё пойдёт не так, как он рассчитывает. Но будущего я не знаю, так что даже ничего тут предсказать не смогу. Она передала мне чашку с пахнущим мёдом чаем. Очень многое тут будет зависеть от тебя. Просто поступай так, как подскажет сердце. Это самое верное. Поблагодарив, я взяла чашку. Чай оказался очень приятным на вкус и чуть ли не чудодейственным. Даже боль в плечах отступила. Я пила молча, наблюдала за гренфрогом. Да, я, да вас пыхтело от возмущения, он всё никак не в силах поймать вёртких играющих с ним дракончиков. Отдавайте моё печенье, не то узнаете силу гнева доблестного победителя. Честно, мне было страшно. И даже не потому, что он точно далеко не лучшая кандидатура, кого бы ты ни было возглавлять, я боялась именно за него. Не зря тогда нападала всякая нечисть. Пусть о Гринфроге не знают союзники, но зато явно знают не дорогие. И ещё кое-что в голове не укладывалось. Лорд Сагрейн ведь заметил, что мой дракон явно не болотник. Но при этом почему-то не догадался, что это именно Тараса появление, которое они ждут. Впрочем, спрошу у архивариуса напрямую, когда мы вернёмся. Спасибо большое вам за всё. Я встала, отставив чашку. Но мне, наверное, уже пора. Шопыто уже значительно лучше, вы сможете лететь, кивнула шаманка. Но я всё же с тобой не прощаюсь. Напоследок ещё кое-что крайне важное. Запомни. Для создания союза нужны две составляющие. То есть одного гренфрого мало, обамлела я. Тебе придётся самой найти ответ. Я не имею права поведать больше, ведь будущее слишком неопределено. Но ну, а пока у тебя есть одна составляющая союза. И ты знаешь место, где он должен быть заключён. Здесь, где сам знак на пустошах. Верно? Тебе нужно будет вернуться сюда со второй составляющей, иначе никак. А теперь пойдём. Я провожу вас к нужному ходу. Шёпоту пока тяжело будет лететь над скалами, так что придётся вам снова идти по подземным путям. Она направилась к выходу из хижины. Я взяла возмущённо похтящего гринфрога и поспешила за ней. Шаманка отвела на другой подземный пути. Он находился дальше от её хижины, но сам теоретически был короче. Так что по времени хоть как выигрывали. И пока мы шли по склону, я успела по пути на любоваться. Сколько же здесь драконов и насколько величественными они выглядят. А у самого скального хода расположилось целое семейство. Трое совсем ещё маленьких неуклюжих драконят носились вокруг родителей, беспрестанно падая. Но тот отряд томатов успевали придержать их хвостом или лапой. Еди два вернув равновесие, малыши весело мчались друг за другом дальше. При виде нас взрослые драконы сразу насторожились, но шаманка сделала знак рукой, видимо, давая понять, что я хоть и человек, опасности не представляю. В очередной раз неприятно кольнуло в душе. Пусть в университете я видела в основном лишь ездовых Но все они в каждое мгновение выглядели настороженными и зажатыми, словно в любой момент ожидая удара. Да и каково им, гордым, свободолюбивым созданиям, жить в неволе, быть тупо тренировочным пособием для людей? А ведь наверняка некоторые студенты, как и Лара, тогда на первом занятии не внушаются быть магией, да и как интересно занимаются охотники? Неужели они прямо на живых драконах учатся убивать? Меня аж мороз пробирал от всего этого, особенно теперь, когда я видела, как драконы живут на свободе. Да какое вообще люди имеют право так жестоко с ними поступать? И слова шаманки о необходимости союза с каждым мгновением укреплялись в мыслях всё сильнее. Вот только, если гринфрок лишь одна составляющая, я даже предположить пока не могла, что может быть второй. Но это я собиралась узнать у лорда Сагрейна, прямо ему сказать. Что знаю про орден и что вот он, серебра крылый Светозар. А уж они взрослые, и мудрые, наверняка знают, как столь необходимый союз установить. Напоследок шаманка явно хотела сказать мне что-то ещё, но не стала. Лишь попрощавшись с Надеждой, что я всё же найду ответ и вернусь ещё на драконьи пустоши. Вот только по самому её тону было ясно, насколько она в этом сомневается. И снова нас ждал горный туннель. Но на этот раз и вправду очень быстро выбрались на ту сторону. Сможешь лететь с надеждой спросила я у шёпота. Да, до Дернаты смогу и нужное направление знаю. Замечательно. Так, гринфрок, полезай в корзину. Вот-то у меня есть выбор, пробурчал дракончик, но всё-таки в корзину на спине ей едвава забрался. Ты чего такой не в духе, не поняла я. Я была уверена, что он не слышал слова шаманки о его истинном виде и предназначении. Уж очень был занят догонялками с драконятами в хижине. Ничего, просто так. Раздалось ворчливое из корзины и следом вздох. "Давай уже полетели". Я не стала больше приставать к нему с расспросами. Всё равно ещё несколько раз по пути остановимся. Может, тогда гринфрог будет поразговорчивее. Сегодня стояла хорошая погода, и лететь было одно удовольствие. Хотя, наверное, просто так сказывалось радость, что вот-вот встречусь с Лексом. Дам ему противоядие, и всё будет хорошо. Всё-таки этот злощастный вылет многое расставил по местам. Я наконец-то поняла, насколько сильно мне дорог Лекс. А что, если и он сделал для себя определённые выводы? Хотя кто знает. Выла всё равно может быть в приоритете, но я старалась пока об этом не думать. Сначала спасение жизни, а потом уже всё остальное. Я ощутимый даже через одежду флакон с противоядием в моём кармане постепенно становился всё холоднее. На ночлег остановились на небольшой поляне. Большую её часть занимало нагромождение внушительных валунов, но имелся и ручей с кристально чистой питьевой водой. Припасов оставалось совсем мало. Я же большую часть содержимого заплечного мешка выложила ещё в камере, чтобы побег был налегке, но на скромный ужин всё же хватило. Да и ездовый есть отказался. Самое удивительное, у Гринфрога впервые за всё время не было аппетита. Довольно вяло поживав ко лету, он даже половину её не съел. Свернулся клубочком на моих коленях, но не засыпал, просто молчал. Всё же что случилось? Я уже не на шутку беспокоилась. "Я не знаю", честно отозвался он. "Просто, просто почему-то страшно". И дальше даже не последовало спешных уверений, что он, в общем-то, самый бесстрашный в мире, а сейчас просто мимолётное явление для разнообразия. "Ну ведь вроде бы всё хорошо. Я бы попыталась его приободрить. Опасность позади, скоро вернёмся домой. Увидишь Клементину?" Гринфрог ничего не ответил, и эта его странная серьёзность меня самого очень пугала. Похоже, происходило что-то прямо из ряда вон. Спальный мешок я тоже ведь оставила в темнице. Хорошо, хоть одеяло не вытащила. С наступлением темноты ощутимо похолодало, и если бы не свернувшийся вокруг меня ездовой, я бы точно замёрзла. Но долго поспать всё равно не удалось. Даже костёр ещё погаснуть не успел, как меня разбудил невнятный вопль гринфрога. Я тут же успешно открыла глаза и подскочила. Вроде бы никто не нападал, но через пару секунд заметила, в чём дело. Из запеленых точек нам довольно хаотично летел маленький серебристый сполох. Я даже сначала глазам своим не поверила. Отарапела пробормотала. Клементина, драконочка летела неумело, едва удерживаясь, но уже сам тот факт, что она смогла подняться в воздух, восхищал. А Гринфрог так вообще был в полном восторге, забрался на голову ездового и там восторженно прыгал, приветственно размахивая лапками. Благо шепот отнёсся к наглости дракончика совершенно спокойно. Почти тут же следом из-за точек показался знакомый чёрный ездовой. Теперь уже впору мне было запрыгать от радости. Затаив дыхание, я ждала приземления. Недва дракон опустился в паре метров от меня, лекс тут же спрыгнул на траву, и через мгновение я уже была в его крепких объятиях, но всё равно успела заметить, насколько он бледный и явно слаб. Наконец-то я вас нашёл, прошептал он отрывисто. Ты в порядке? Да, у нас всё хорошо, заверила я, чуть отстранившись. Тут как раз и Клементина приземлилась, пустя усталая, но очень радостная. Я хотела поздравить драконочку, но на неё уже налетелось признаниями в обожании Гринфрок. Да и Лекс чуть пошатнулся, слабость, похоже, валила с ног. Марин, не пугайся, он заметил мою реакцию. Я просто немного устал. Ты ранен, напомнила я, спешно нащупывая в кармане уже ледяной флакон с противоядием. Просто царапина. Лекс между тем огляделся, на миг замер взглядом на валунах и направился прямо к ним, село подножие самого большого, видимо, чтобы спину прислонить. Я спешно опустилась рядом на колени и достала из кармана флакон. Это лекарство, тебе нужно выпить. Марин, всё со мной нормально, не волнуйся. Лекс даже улыбнулся. "Я настаиваю. Ну хорошо, только ради тебя". Хотел взять, но я не отдала. "Ты не должен его касаться, а то не подействует". Я откупорила флакон и поднесла к губам Лекса. Он выпил за один глоток, чуть поморщился. "А что это вообще за зелье и откуда?" Не договорил, вмиг потерял сознание. Я сначала перепугалась, но, наверное, просто так сработало противоядие. Да и даже в сумраке, лишь при свете костра было видно, что мёртвенная бледность Лекса отступает, возвращая здоровый цвет лица. Не знала, сколько он ещё будет без сознания, да и тревожить не стала, лишь принесла своё одеяло и укрыла сидящего Лекса. Пусть камень, к которому он был прислонён спиной, ещё хранил дневное тепло, но надолго ли? Дракончики вовсю ворковали у костра. Я подбросила в огонь ещё собранного хвороста. Марина, ты видела? Я летаю, восторженно воскликнула Клементина. "Умница", я с улыбкой погладила драконочку. "Мы очень тобой гордимся. Ты раньше была самым совершенством, а теперь так вообще гринфрог только что дымные сердечки не выдыхал". "Но ведь тогда получается магия хранителя у Лекса стала сильнее", уточнила я. Клементина замялась, тихо произнесла: Лекс позволил ей стать немного сильнее, чтобы я лететь смогла. Просто как магическая, я намного чувствительнее. Вот и определяла, в каком направлении вас искать. Путь показывал. Получается, Лекс пошёл на это только ради вас. Не думай так, тут же утешающе возразила я. Без сомнений, он сделал это и для тебя тоже, и в первую очередь всё-таки именно для тебя. Клементина возражать не стала. Я оставила их с Гремфрогом у костра и вернулась к Лексу. Нездовые спали с двух сторон поляны, как часовые. Да я и отчётливо чувствовала, что мы в коите -то веке точно в безопасности. Минуты текли, и я сама даже не заметила, как так и уснула, прислонившись Лексу на плечо. Я проснулась от поцелуя, пусть и очень приятного, но всё равно пробуждающего. Сонно приоткрыла глаза. Обнимающий меня Лекс улыбался. Вокруг царил ночной полумрак, и, судя по тишине, все ещё спали. Уже пора вставать и в путь, да? Скоро рассвет, тогда и полетим. Лекс ласково касался губами моего лица. Но у нас пока есть время просто побыть вдвоём. Издовы крепко спали, да и дракончики тоже умиротворённо сопели в обнимку у погасшего костра. Кругом царила такая идиллия, что я невольно улыбнулась, но обеспокоенно опомнилась. Как ты себя чувствуешь? улучше, чем когда-либо. Лекс улыбался, но тут же резко посерьёзнел и сменил тему. Марин, скажи, ты веришь мне? Я помню, что ты говорила по этому поводу раньше. Настолько всего произошло в последнее время. Мне очень нужно сейчас знать твой ответ. Верю. Я не стала скрывать, но всё же добавила. Наверное. Наверное. Он смотрел на меня очень внимательно. Я вздохнула. Лев, ты столько всего скрываешь, умалчиваешь, что мне сложно ответить на этот вопрос однозначно, обещал прошептал он, наклонившись к моему лицу и обжигая дыханием. Вот-вот уже не останется ни одной тайны между нами. Его губы нежно, но требовательно завладели моими, но ненадолго, словно Алекс опасался не сдержаться. Взял меня за руку и легонько поцеловал поочерёдно пальцы и тыльную сторону ладони. А мне столько всего хотелось ему сказать, но я не успела озвучить. "Теперь всё будет хорошо, Марин", тихо произнёс Лекс, обжигая меня потемневшим взглядом. "Теперь всё будет так, как должно быть". И в следующий миг приложил мою ладонь к валуну, у которого мы сидели. Голова нещадно закружилась, тело обмякло, перед глазами всё поплыло. Дыхание прерывалось, я даже сказать ничего не могла. Но физические ощущения не шли ни в какое сравнение с другими. Но мне словно бы проходил незримый поток чудовищной силы, через меня, через Лекса, всё ещё удерживающего мою, мою ладонь на словно бы раскаляющемся камне. И пусть я толком ничего не видела, но сквозь хаос размазавшегося окружающего мира чётко проступало одно, будто бы выжигаемое неведомой силой рунное вязь на валуне. Едва она завершилась, Перед глазами разорвалась вспышка, вновь возвращая меня в относительно нормальное состояние. Только сейчас Лекс отпустил мою руку. Второй по-прежнему держал меня за талию, стал чуть бледнее, тяжело дышал, а я пока даже до толком в себя не пришла. Слишком всё резко произошло. И к тому же внезапно мной почувствовалась затаившаяся до этого все последние дни моя магия. Получилось, выдохнул Лекс с немоверным облегчением. Получилось, я вмиг скочил на ноги, поднял меня и смеясь закружил. Что вообще происходит? Я наконец-то смогла говорить, вот только совершенно ничего не понимала. Лекс, что ты сделал? Он поставил меня на ноги. Не я, Марина, ласково улыбнулся. Мы. Я перевела растерянный взгляд на сияющую спиралью рун камень. Это же, это, это наш камень рода. Лекс очень нежно коснулся моей щеки. Из поколения в поколение он будет хранить нашу исключительную магию. У меня пока всё это в голове не укладывалось. Рунная вязь красноречиво гласила: Сосредоточие истинной силы рода Дарейн из века в век до скончания времён. Дарейн, получается, лекс создал новый род, наш род. Лекс прервал мои размышления жарким поцелуем, теперь уже не сдерживаясь и явно ничего не опасаясь. Но я спешно отстранилась, понимая, что миг промедления и сама потеряю голову. Вот только сейчас мне уж точно было. Не до этого. "Лекс, объясни мне всё нормально", потребовала я, уперевшись руками в его грудь, и хоть так сохраняя между нами дистанцию. "Хоть раз, честно, без умолчаний и лжи. Я не намерен больше ничего от тебя скрывать, Марин". Очень серьёзно смотрел на меня он. Теперь, когда всё позади, нет необходимости утаивать. На самом деле всё очень просто. Хотя я и не был уверен, получится ли у нас с тобой создать камень рода. Понимаешь, подобное никто не совершал ещё со времён древности. В наше время это даже считается невозможным, ведь попросту не существует магов подобной силы, способных на такое. То есть не существовало, он улыбнулся. Но ты получается создал новый род, но зачем? Я упорно не понимала, за тем, что именно к этому я и стремился с твоим появлением в моей жизни, Марин. Точнее, не с самого появления, а с того момента, как я понял, насколько ты мне дорога. И вот тогда пришлось пересмотреть все свои планы. Но так, конечно, получилось гораздо лучше. То есть ты просто использовал меня, чтобы создать камень рода, меня как ледяной водой окатило, попыталась оттолкнуть Лекса, но он не отпустил. Комур ответил. Да я не смог бы создать его без тебя, но дело-то совсем не в нём, Марин, пойми. Я просто сделал тебя равной мне, наделил такой же магией, и вполне логично было заключить её в камень рода, чтобы окончательно нас обезопасить от её возможного разрушающего воздействия. Лекс, ты можешь объяснить всё по порядку, вспылила я. Марин не злись, успокаивающе произнёс он. Я же обещал, что ничего скрывать не стану от самого дорогого для меня человека. А как же вы, Элла, не удержалась я. Лекс аж поморщился. Марина, пойми, это была необходимость. Камнем рода управлял мой отец, и он бы сразу перекрыл мне доступ к магии охотников, если бы я повёл себя не так, как им нужно. Потому мне и приходилось сохранять видимость этого фарса. Естественно, я не собирался жениться на Вейле. Мне это надо было только ради родовой магии. И когда бы я получил её от камня сполна, естественно, я бы прекратил сразу этот спектакль. Прости, я не мог тебе сказать этого всего сразу. Ты и так слишком нервно на всё реагировала. Да и я хотел просто проверить. Он вдруг осёкся, словно пожалел о сказанном. Проверить что? я помрачнела. Он всё же не стал утаивать, ответил: Насколько я тебя дорог? Намного или ты готова ради меня? Я ведь просил просто мне верить, но ты упорно не хотела. Ладно, давай сейчас не будем об этом. Его явно это коробило. Ну да, простой такой. Я должна была безоговорочно ему верить при том отношении и при тех фактах. Но я всё же постаралась сдержать раздражение. Лекс, ну зачем ты так упорно хотел получить магию охотников? Ведь смешивание магии огромный риск. Марин, Я знал, на что иду, так что соизмерил свои силы. То, что во мне проснулась именно магия хранителей, это не досадная случайность, это мой осознанный выбор. То есть как обомлела я. Изначально ведь магия одна, и, видимо, из-за мощного потенциала я мог сам решить, какую именно её развить. И я выбрал магию хранителей. Ведь получить её извне не где бы не смог, в отличие от магии охотников. Никто совершенно об этом не знает, даже мои родители упорно уверены, что это какая-то нелепая случайность, насмешка судьбы. Но ну, от дальше я втайне начал получать магию от камня рода, чтобы развивать две одновременно. Их ведь нельзя соединить где-то вовне, понимаешь? Они могли совместиться лишь в человеке. И так же решил поступить со мной, хмуро уточнила я. Марин, поверь, тебе совершенно ничего не грозило. Я всё точно рассчитал. Зато теперь ты обладаешь уникальной, ни с чем не сравнимой мощью. Пусть не так, как я, всё же ты магию пока толком не развивала, но обязательно ещё дальше наверстаешь. Пойми, я сделала это исключительно для тебя, чтобы ты никогда не оставалась без защиты. Ведь вдруг в какой-то момент меня рядом не окажется. Да, новый камень родом не бы точно не помешал, но клянусь тебе, это вовсе не было моей целью в отношениях с тобой. Просто с камнем всё гораздо проще. Тем более в последнее время я и так себя едва контролировал, но теперь магия будет полностью в нашей власти. Лекс снова хотел меня поцеловать, но я прислонила палец к его губам. Что-то ещё непонятно, догадался он. Ты не сказала мне самого главного. Несмотря на всё услышанное, кое-чего всё-таки для ясности очень не хватает. Зачем вообще тебе понадобилась объединённая магия? Как это зачем? Ему это похоже казалось очевидным. Марина, ты сама представь, сместь того доверия, что инстинктивно вызывают хранители, с ужасом внушаемым охотниками. Это же единственный способ наконец-то прекратить кровопролитие. Драконы больше не будут нападать. Они окажутся под полным контролем. Мне даже намек дурно стало. Я просто смотрела на Лекса и боялась. Нет, вовсе не его. о того, что мгновение назад все рухнувшие между нами преграды готовы вот-вот смениться во истину неопреодолимой бездной. Лекс, но драконов не нужно контролировать, попыталась возразить я. Они вправе быть свободными, жить своей жизнью, нам нужно просто заключить с ними союз. Лекс резко помрачнел. Марина, какой союз? О чём ты вообще? Явно шёл распоследней глупостью. Да единственный способ прекратить взаимное убийство это полная власть над драконами. Пойми, они крылатые, недалёкие создания, фактически хищные звери, только гораздо опаснее. О каком вообще союзе с ними может идти речь? Марина, да ты просто ничего о них не знаешь. На эмоциях я, Лекса, всё-таки оттолкнула. Прошу извини, но я знаю о драконах куда больше, чем ты, и они уж точно не безмозглые и кровожадные. Да они равны нам. и вправе жить, как хотят, причём истребление людей уж точно не числится в списке их заветных желаний. Да чтоб ты знал, они лишь пытаются выжить, мстят за тех, кого люди сами же и истребляют. Я всё-таки попыталась успокоиться. Лекс, прошу тебя, пойми, в тебе сейчас просто говорит охотник. Во мне сейчас говорит здравый смысл, холодно возразил он. Марин, прости, если прозвучит неприятно, но ты в этом мире совсем немного. Ты ничего здесь не понимаешь. И это твоё ненормальное желание защищать жестоких тварей выглядит по меньшей мере глупо. Он вдруг крепко обнял меня и не отпускал, игнорируя попытки вырваться. "Ну всё, всё, не буянь", прошептал ласково. "У нас наконец-то всё хорошо. Так давай не будем портить это всякими глупостями. Уже светaет, мы вот-вот вернёмся в университет". Я сразу же расторгну помолвку с своей ль и сделаю тебя моей женой, а дальше только безоблачное счастье. Тебе даже учиться не надо будет, станешь жить в довольстве и роскоши. Всё-таки мне уже принадлежит большая часть состояния рода, и я намерен со временем его приумножать. Ты только представь, как всё будет идеально. Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива, а всякие внешние проблемы, вроде тех же драконов, я улажу сам. Тебе в это вмешиваться совершенно не нужно. Поэтому не забивай подобными мелочными глупостями свою хорошенькую головку. Честно, у меня даже злости не было, ни тени, лишь безграничное опустошение. Мой любимый, самый дорогой, единственный, но как пойти против тех убеждений, что сама считаешь правильными, того, что чисто по человеческим меркам верно и справедливо. Сразу перед глазами встала та драконья семья, которую я видела на пустошах. Маленькие драконята, любящие родители. Разве они не заслуживали свободной жизни? Неужели их неминуемая участь под пятой человека с той ненавистью и безнадёжностью в глазах, как у драконов на привязях в ангарах? Неужели я смогу жить спокойно и быть счастливой, зная, что могла всё это изменить, но всё же не стала? Расценив мой ступор по-своему, Лекс хотел поцеловать. Но едва его губы коснулись на миг, я отпрянула. Поtravел уже вовсю, скользили рассветные лучи, наступал новый день. 2 недели, Лекс, сама поражалась, насколько хладнокровно звучал мой голос. Прошли отмеренные 2 недели. Ты проиграл наш спор. На этом в наших отношениях всё. Как вернёмся в университет, я сразу же отселюсь. Я Клементинус с собой заберу, если она согласится. Марина, ну что за глупости? Лексу стала потёр глаза. Вы «Ну зачем ты опять всё усложняешь? Из-за чего? Из-за какого-то там союза с драконами, который по наивной мечтательности себе придумала? И что же, эти твари тебе дороже, чем я? Они не твари. Я сжала руки в кулаках. И да, я намеренно отказываться от своих убеждений, так же как и ты от своих Полагаю, на этом между нами всё. И что же? Лек смотрел на меня со снисходительной улыбкой. Ты думаешь, я это так и оставлю? Ты проиграл спор, напомнила я. И сам же изначально закрепил нашу договорённость магией. Ничего, он даже усмехнулся. Я просто подожду, пока ты перестанешь маяться дурью, и сама ко мне придёшь. Мы с тобой оба понимаем, что именно так и будет. Я даже ничего отвечать ему не стала. Было тошно, чуть ли не до слёз. Но никак я не могла переступить через саму себя. Предать то, во что инстинктивно всей душой верила. Может быть, так на меня влияла сущность Гренфрога, а может просто чувство справедливости. Но поступить иначе я была просто не в состоянии. Вот только теперь получалось, что мы с Лексом внезапно оказались по разные стороны баррикад. Больше мы не разговаривали. Тут как раз и все драконы проснулись. Пришла пора продолжить путь. И ещё накануне вечером шёпот мне говорил, что осталось совсем недалеко. За полдня доберёмся до университета. Вот и замечательно. Лично я хотела как можно скорее оказаться от Лекса подальше, чтобы хоть немного собраться с мыслями и решить, как же теперь быть дальше.